Утром неприятности в Василиостровском розыске продолжались. Следователь прокуратуры, которому было поручено дело Колчина и Гороховского, взял да и выписал обыски на местах работы каждого из подозреваемых. Смысл в этом особого не просматривалось, но так уж было заведено. Формальность. Тем более, что накануне-то времени не хватило. То есть все могли уже все подчистить и перепрятать. Но один следак на вопрос, что вы, собственно говоря, ищете, Ответил сакраментально «Я, голубчик, ничего не ищу, а произвожу обыск». То есть смысл в том, что обыск, не обязательно для того, чтобы что-то найти, просто любой обыск всех сотрудников отделения милиции заставляет задуматься о том, кто этот обыск санкционирует. Это отрезвляет и имеет положительные воспитательные последствия. Заодно с обыском приехали и проверяющие из инспекции по личному составу. Эти начали копать секретную документацию. Так тоже положено. Оба мероприятия дали неожиданные результаты. При так называемом «обыске» на рабочем столе Гороховского был обнаружен позолоченный зажим для бумаг фирмы Норк. А так совпало, что потерпевший проректор успел в незатейливой беседе со следователем упомянуть о его пропаже. Сказал он это к слову, а следователь запомнил. В общем, когда это дошло до Токарева, он даже не стал пытаться в прокуратуру звонить. Он-то понимал, что то ли зажим прихватил в квартире, а потом просто забыл о нем. В общем, появились основания усомниться уже не только в чистоплотности, но и... А дальше больше. Через два часа грянула еще одна информация. В книге регистрации агентурных сообщений» проверка обнаружила двухмесячной давности агентурную записку номер 561 от источника «Пень». И хрен-то бы с ней запиской. Да вот источник в ней указывал на неустановленную группу некоего Гани, которая якобы собиралась совершить нападение на богатую квартиру по адресу пятая линия, дом 64, квартира 8. Нюансик заключался в том, что в этой квартире как раз и проживал потерпевший проректор. А второй нюансище был еще хуже. Агент со спорным псевдонимом «Пень» Состоял на лицевом щиту оперу полномоченного «Толчина». Токарев не стал сомневаться во вновь открывшихся обстоятельствах. Он ежедневно сталкивался в своем теремке с чудовищным бардаком, головокружительной липой и смешными совпадениями. О влетевших операх Василий Павлович думать хуже не стал, понимая, что пошла непруха. Результат большой загруженности, совпадений и разгильдяйства. Конечно, с агентурным сообщением надо было разбираться, не липовое ли оно, откуда взялся точный адрес и так далее. Однако с Колчаным Токарев переговорить нормально уже не успел. Опера активно расспрашивали уже другие люди. Зато Василий Павлович срочно связался через Тульского с Варшавой. Встретился с ним на старом месте и коротко, и довольно сухо обрисовал новости с упором, однако не на оперские неприятности а на возможную причастность к ним невидимки шахматиста. Вор выслушал все внимательно и уважительно. Однако Токарева за все время беседы не покидало ощущение, что Варшава давит в себе недоверчивость к его словам, точно так же, как и он, Токарев, давил в себе это чувство во время их предыдущей встречи. Впрочем, справки о Гане и о его группе вор не без внутреннего колебания все-таки пообещал навести. Не успел Токарев вернуться в свой кабинет, как ему позвонили из Управления Комитета Государственной Безопасности по Ленинграду и Ленинградской области. Ежу было понятно, что проректор по работе с иностранцами обязательно проинформирует о своих неприятностях это уважаемое и, в общем, не чуждое ему учреждение. Состоялся следующий разговор слепого с глухим. — Василий Павлович. — Павлович. — Управлением госбезопасности вас беспокоит. Есть такое дело. Что есть, простите? Что беспокоит? А, моя фамилия Шептунов, третья служба. Готов ответить. За что? И за что, и за кого. Вас как величать? Артем Сергеевич. О, у меня сына тоже Артемом зовут. Внимательно, Артем Сергеевич. Я, как вы понимаете, по поводу двух ваших сотрудников. Чего уж тут не понять. — Посему хотелось бы услышать ваши отношения, только не то, которое вы изложили в рапорте на имя начальника РУВД, а действительное. — Не телефонный немного разговор? — Не телефонный. Но вас вызывать вроде не солидно, а нам приезжать... — Хотя мы можем. — Был бы рад поговорить с вами глаза в глаза. — Я понимаю, сколько глупостей натворили мои сотрудники, и наказать их надо, но... Знаете, как раньше говорили, умысла у них не было. «Мы имеем несколько другую информацию, уважаемый Василий Павлович. Ладно, к концу рабочего дня мы подъедем». Токарев только вздохнул, понимая, что эти, если пообещали, то точно приедут. Очень не понравилось Василию Павловичу употребленное Шептуновым в конце разговора слово «уважаемый». Поэтому он и не стал просить никого из своих прикупить печенье и лимон к чаю. Понимал, что даже зефир в шоколаде уже ни на что не повлияет. К 18.30 появились двое сотрудников УКГБ, точные, подтянутые, вежливые, в общем, сразу видно, что не из ментовки. Токарев почему-то вспомнил, как когда-то в молодости проводил какой-то обыск, и им по каким-то неведомым соображениям был представлен сотрудник райотдела КГБ под легендой оперуполномоченного уголовного розыска. Так вот, после обыска пожилая хозяйка квартиры потеребила Токарева за пиджака и утвердительно сказала, округляя глаза, «А этот в белоснежной рубашке? Он из КГБ». «С чего вы взяли?» Удивился Василий Павлович, тогда еще просто Вася. «А он единственный безухаризненно вежливый». С убийственной женской логикой ответила хозяйка. «А мы что, грубили вам?» «Вы не грубили. Вы грубые». Локарев знал, что когда чекисты о чем-то рассуждают, то бывает практически невозможно придраться к какому-то конкретному предложению или фразе. Все умно. В их речи сверкают такие университетские слова, как «ортодоксальный» или «схоластика». Ты соглашаешься, умиротворяешься, а потом чувствуешь, что тебя объегорили. Но не можешь понять, в чем. Впрочем, нынешний разговор обещал быть иным по накалу и динамике. Гости представились, тот, что помоложе оказался Шептуновым, а второй, постарше, представился Сергеем Петровичем, без указания фамилии и должности. Удостоверений комитетчики не предъявили. Держались уверенно, но без хамства. И этим раздражали еще больше. «Проходите», — повел рукой Токарев, вставая из-за стола. «Чай, водку не предлагаю, слушаю вас». «Извините, Василий Павлович», — чуть улыбнулся Шептунов. Это мы вас слушаем. Начальник розыска хмуро кивнул. В общем, история следующая. Уж не знаю, какие у вас данные. Уверяю вас, исчерпывающие. Кажется, говорить настроился только Артем Сергеевич, а второй собирался лишь слушать и наблюдать. Василий Павлович, как мог, задавил в себе раздражение и продолжил. Никогда не сомневался. Так вот, состав преступления, говоря строго по закону, «В действиях моих сотрудников, конечно, есть. Но ведь надо же рассматривать все в комплексе. Что они хотели, чем руководствовались, какие выводы, в конце концов, сделали. Честно хотите?» «Потому и пришли». Токарев уже все понял, но все равно отчеканил. «Считаю необходимым и обязательным любой ценой возместить ущерб потерпевшему. Считаю также возможным прекращение через некоторое время уголовного дела». Когда страсти улягутся, Шептунов почти не скрывал иронию, но Василий Павлович сделал вид, что не почувствовал ее. И необходимым также переведение их на самую тяжелую территорию. Такая есть, тридцатый отдел, Смоленко, там коммуналки. Каждый день праздник. Головы сотнями утюгами бьют. Только не надо, Василий Павлович, а то мы сейчас договоримся до метафор типа искупления кровью». Токарев опустил плечами и сказал вяло. «Я искренне считаю, что ребята достойные, и...» Шептунов не дал ему договорить. «Я вас перебью, извините, для того, чтобы выразить нашу позицию. Прежде ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Писал ли Колчин месяца два назад заявление на увольнение по собственному желанию?» «Это не так было!» вскинулся Василий Павлович. «Было действительно не так!» Заместитель начальника отделения по розыску, Петров Водкин, приковал Колчина наручниками к батарее, так как у того скопилась огромная кипа незакрытых входящих, а требовалось до утра их срочно закрыть. Колчин, естественно, весь изорался, брызгал слюной, заявлял, что и он не пацан сопливый, и в сердцах бросил заявление секретарша начальнику РУВД. Токариф лично это заявление разорвал и мотюками помирил коллег, встав на сторону Петрова Водкина. Но как комитетчиком разжуешь такие тонкие милицейские материи? — Так писал или не писал? — Ну, писал, но горяча Принимал ли Колчин агентурное сообщение по поводу готовившегося нападения на квартиру потерпевшего по их делу? — Принимал. — Украл ли Гороховский его близкий приятель зажим для бумаг? Украл, — Украл-украл, только не мелковато ли? — Согласен, крыть нечем. Но я их знаю, они, ребята, не гнилые. — Не довод. Имеются ли у них обоих грубейшие нарушения режима секретности сроков исполнения материалов по итогам проверки? Подивившись чекистской оперативности, Токарев не стал даже говорить, что проверка-то, строго говоря, еще не окончена. Вместо этого он усмехнулся. — Вот у меня в сейфе сейчас нарушений столько, что и в тюрьму не примут. — А не о вас речь? — неожиданно вмешался в беседу второй комитетчик, представившийся Сергеем Петровичем. Тогда или нет «Имеются нарушения?» «Формально — да. Я не буду комментировать мотивацию районной прокуратуры. При избрании меры пресечения подписка о невыезде», — продолжил Шептунов. Василий Павлович начал закипать, но все еще пытался сдерживаться. «А никто не скрывает, я лично просил». «Лично просили Яблонскую?» — уточнил Артем Сергеевич. «Ах, вот оно в чем дело!» Токарев уже не очень контролировал свой тон, но чекист постарше успокаивающе поднял руку и сказал мягко и почти доверительно. «Василий Павлович, разговор не об этом. По нашим, поверьте, тщательно собранным данным, нынешний потерпевший проректор университета Лесков хранил у себя крупную партию иностранных пластинок, которую избыл недавно по цене 45 рублей за штуку». «В этом тоже мы виноваты?» «Не надо. Мы полагаем, что кто-то из связей перекупщиков навел на квартиру, и смысл всей репризы ваших подчиненных был в том, чтобы найти крупную, очень крупную по сравнению с их зарплатой, сумму денег и банально похитить ее перед предстоящим увольнением». Токарев даже задохнулся, а комитетчики пристально смотрели на него, ожидая, пока он переварит информацию. Краска бросилась Василию Павловичу в лицо, и уже не сдерживаясь, он откровенно издевательски усмехнулся. — во как вышли! А зачем же тогда сообщенки писать, часы тащить? Шептунов улыбнулся с еле заметной добавкой снисходительности в обаятельной, в общем-то, улыбке. — Вы, Василий Павлович, задаете такие вопросы, как будто мы гражданские лица и статейку в газете во время перекура почитываем. «Уж вам-то ли не знать, какие бывают промахи, какие химеры в головах?» «Да и молодые еще перемудрили. Хотя, судя по вашей реакции, они и все рассчитали точно». «Ойли! И что ж, бешеные деньги взяли?» Чекисты переглянулись, и после короткой паузы старший нехотя ответил. «Возможно, что денег на квартире уже и не было. Слава богу!» «Не стоит иронизировать!» мягко, но убедительно посоветовал Шептунов. Токарев кивнул. «А что же этот проректор? Ваш! С таким добром да на воле!» Старший чекист парировал даже без тени смущения. А вот уже эти вопросы находятся в компетенции соответствующего главного управления КГБ СССР. «Понятно. Нужен, стало быть, для обороноспособности страны?» «Да, нужен» василий павлович понимал что помочь то ли и вадику не сможет но все равно сказал твердо мне нечего добавить у вас мнение перпендикулярное а свое я менять не буду вечером того же дня оперуполномоченные колчины гороховские были взяты под стражу на следующий день артем забежал к отцу на работу василий павлович куда то выскочил решив дождаться отца токарев младший по старой привычке забрался в его кресло Он очень любил в нем сидеть когда-то давно, когда еще мечтал стать опером. Потом Артем редко разрешал себе такое, слишком болезненно переживая. Но годы шли, и боль несколько притупилась. К тому же отцовское кресло было действительно самым удобным сидением в его кабинете. Неожиданно зазвонил прямой городской телефон, и Артем машинально снял трубку. «Мало ли, какая срочная информация, надо будет передать». К тому же голоса отца и сына были настолько похожи по телефону, что даже близкие знакомые их путали. — Слушаю, Токарев. — Василий палыч Жестко уточняющий голос трубки показался Токареву младшему странно знакомым, и он, поколебавшись секунду, ответил. — Нет, это Артем Токарев, его сын. — Василий Павлович вышел. Если нужно что-то срочное передать, я могу записать. Мембрана шелеснула холодным смешком. Коротким, но все равно каким-то очень неприятным. Потом, после недолгой паузы, голос произнес отчетливо. — Ну что же, Артем Васильевич, передайте. Передайте своему папе, что настоящий опер должен быть не только смелым и решительным, но и внимательным. Рассудительным, я бы сказал. Прививать надо личному составу такие качества. Опешивший Артем хотел было возмутиться, но в трубке снова раздалось что-то похожее на смех а потом запикали короткие гудки. Токарев-младший от растерянности чуть было тоже не повесил трубку, но потом опомнился и осторожно положил ее на стол. Пришедший минут через пятнадцать Василий Павлович так и застал сына, глядящим в глубокой задумчивости на пищавшую трубку на столе. Токарев-старший внимательно выслушал доклад сына и тут же отдал необходимое распоряжение на предмет установления номера звонившего абонента. Пока устанавливали достаточно быстро через ЭТС, что звонили из таксофона, расположенного у университетского общежития на Малом, Токареву ничего между собой не обсуждали. Артем видел, что отец в припогайнейшем настроении. А каким же ему еще было быть, если Василий Павлович только что вернулся со встречи с Варшавой, на которой вор сообщил ему установочные данные Гани? имевшего якобы намерение поставить квартиру проректора. Рассказал Варшава о том, что видели разок рядом с Ганей странного парня с немигающим взглядом, от которого вроде и шел на бой. Только это все было давно, до того, как Ганя пропал. Совсем пропал, то есть без вести, почитай, месяца два уже. И вор не исключал такой вероятностью что Ганни могли помочь покинуть суетный земной мир. А с парнем тем... Вроде больше никто, кроме гани не общался. Что уж там промеж них вышло, Аллах знает, но только к невидимке эта информация никак не приближала. Василий Павлович догадался по мрачному виду вора. Тот слил данные Ганни только потому, что считал его почти наверняка покойником. Артем, наконец, не выдержал молчания и спросил в лоб. «Думаешь, это он звонил?» «Фантом?» коррев старший лишь тяжело вздохнул в ответ но «Ну неужели ничего нельзя предпринять активного не унимался артем активные розыскные мероприятия промурлыкал как пропел про себя василий павлович и как их мотивировать и на кого ориентировать но может не может расслабляться нельзя смотреть вокруг себя максимально внимательно и ждать чего ждать если бы я знал — Это сволочь, если он действительно существует, не повторяется. Да — ты вот лучше скажи мне, в твоих планах женить бы не значится? Артем поперхнулся от такого неожиданного перехода и даже головой помотал. — Ты... ты чего это, бать? — Да так... Пожал плечами устал Василий Павлович, посопел и вдруг сказал тихо. — Знается мне, что попьет еще у нас кровушки этот невидимка. Да как бы я все не выпил. И вот я спрашиваю у тебя, не хочешь ли ты мне внук подарить. И мне бы как-то приятнее было, что род наш продолжается. Спокойнее, знаешь ли. Такого закидона от отца Артем никак не ожидал. Обалдело всмотревшись в родное лицо, он вдруг заметил, как оно постарело, почувствовал мгновенный страх и от этого почти заорал. — Да ты что, сдурел, что ли? Отец, что с тобой? Токарев-старший вздрогнул и вроде как очнулся от своих мрачных грез прищурился и сказал нормальным тоном. «Ты чего это в моем кабинете разорался? Ишь!» И уже дома, за вечерним чаем, Василий Павлович, посмотрев на Артема, сказал серьезно. «Мне уже сорок пять. Для меня уже каждый год особо ценен. Потом поймешь. А невидимка этот противник серьезный, если он есть. У меня такого никогда не было. Его спугнуть нельзя, особенно не имея практически никакой информации». Дорого может обойтись. Знаешь, говорят, не буди лихо. Хотя оно и так не спит. Ладно, не бери в голову. Устал я просто. Ребят жалко. А этого упыря... Ничего, бог даст появится, он никуда не денется. У меня почему-то такое ощущение, что он все время где-то рядом, словно мы с ним в одной банке болтыхаемся. Так что он, конечно, проявится. Вот только в радость ли это нам обернется, сынок? И нам, и еще. Кое-каким хорошим людям. Артем слушал отца и старался не думать о том, что Василия Павловича очень редко подводила его оперская интуиция. Разослать. Привалихин г л Беркутов о д Секретно. Пункт одиннадцатый. Приказ КГБ номер 234 ДСП, 85-й год. Экземпляр единственный. Сводка номер один. Регистрационный номер 677 по объекту 88-1 РР 301-88. За 17-е, 02 -е, 1988 Количество листов – 12. 0,87. 20-20-09, 20-20-59. Исходящий 217-0009, Ленинград. Пятнадцатая линия, дом пятьдесят шесть, квартира сто семьдесят восемь. Токарев, Т, разговаривает с Яблонской, Я. Т. Лариса, угадай, чего это я тебе звоню? Я. Очевидно, полная жопа. Т. Хуже. Из-за этого бы не позвонил. Две полные жопы и обе в Допре. Я. Помнится, ты мне пел песню, что Допр не тюрьма, не горюй товарищ. Т. Лариса, милая, вот и я про то же. Я. «Про что?» «Т». «Ларис, уже серьезно?» «Я». у значит, припекло». «Т». «Ты дружна со следователем?» «Не перебивай, я знаю». «Если следователь по-настоящему въедет, то...» «Я». «То что?» «Т». «Следователь может развалить любое дело?» «Я». «Василий, ты сто лет в розыске, я же просила по телефону о таких вещах не говорить». «Т». «А что, прослушивают?» «Я». «Нас раз в год по приказам положено слушать». «Т». И сейчас именно этот раз очевидно. Я. Все равно. Т. Будем со следователем водку пить или нет? Шутки в сторону. Скажи прямо мне и товарищу старшему прапорщику технической службы УКГБ. Я. Да. Примечание. Начальник МН-677С отпечатано в единственном экземпляре, без черновика, без дискеты, рабочий файл уничтожен. Исполнил. Печатал. 18.02.1988 года. Копии не снимать, аннотации не составлять. Конец второй части. Постскриптум. В сентябре 1988 года состоялся суд над бывшими оперуполномоченными Вадимом Колчиным и Анатолием Гороховским. Бывшими, потому что еще до суда они были уволены из органов МВД. Гороховский получил пятерик, а Колчин — семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Из письма Вадима Колчина Сергею Лаптеву. Освободился в 1994-м. Видел Анатолия на вокзале, передавал тебе привет. Поговорили. Он спешил на автобус. Заехал к заочнице в Малоярославец Калужской области. Оттуда и залетел во второй раз по мелочи. «Рядом и третий. Сейчас определили особый режим, как рецидивисту. Смешно, да. Сидим в камерной системе, как в СИЗО. Выходим только на прогулку на полтора часа, даже есть в камеру приносит. Уже полтора года. Осталось меньше пятнадцати лет, как сам понимаешь. И это хорошо. Плохо, что работы нет. Время шло быстрее бы, да и на ларек хоть что-то было бы». Короче, свою первую командировку в Тагил на тринадцатую вспоминаю со слезами умиления. это, станешь генералом, двинь мысль, чтобы только в Нижнем Тагиле мы сидели, независимо от судимости. Хотя здесь народец терт и не нападают. Местный смотрящий сказал, раз мед сюда попал, значит человек стоящий. Какой я стоящий? Пропадя, но все пропадом. Вот так, брать Слиз, один раз из-за какого-то... Ублюдка, поскользнулся и всю жизнь в лохане с дерьмом. Сам тоже я хорош, понесло печки-лавочки. Хоть и разменял уже сороковник, надеюсь дожить и увидеть своих. Обратный адрес 612711, Кировская область, Омутнинский район, поселок Восточный. Учреждение ОР, 216-6, отряд номер 2.